Окна виллы были по-прежнему темны. Ни единый звук не нарушил покоя ночи. Правда, Банарма в перерывах между куплетами слышались чьи-то голоса поблизости, будто кто-то в полголоса осторожно переговаривался, опасаясь быть услышанным. Он напряженно вслушивался, и ему чудилась опасность. Винченце Уверял друга, что все это просто отголоски гомона толпы на набережной, доносимые суда ветром. Но банарма не так легко было успокоить. Потерпев неудачу в первой попытке, юноши решили обойти дом с другой стороны. На ступенях террасы они повторили серенаду, но, увы, с тем же успехом. После новой неудачи, потеряв терпение и надежду тронуть сердце жестокой красавицы, они отказались от дальнейших попыток. Винченце, хотя и в самом начале мало веривший в успех этой затеи, теперь однако жестоко страдал от разочарования. Встревоженный состоянием друга, Банарма пытался увещевать его и теперь столь же горячо утверждал, что у него нет соперников, когда этого утверждал в обратном. В конце концов, друзьям пришлось покинуть сад, хотя Винченце сопротивлялся и все еще ждал появления того, кто следил за ними, прячась в кустах. Со свойственным ему юношеским пылом, он жаждал получить удовлетворение и объяснение непонятных угроз, но благоразумный Бонармо решительно воспротивился, считая затею друга неразумной и опасной. «Это лишь приведет к тому, — убеждал он Винченце, — что его тайна станет тотчас известна тем, кто меньше всего должен о ней знать». Разумеется, он имел в виду родителей Винченца, Однако урезонить юношу было трудно. Если этот дьявол в монашеской сутане снова повстречается мне на том же месте, он не уйдет от меня на сей раз. А если ему это удастся, я все равно его выслежу. Я буду подстерегать его так же упорно, как он подстерегает меня. Я укроюсь в развалинах крепости и буду ждать его, «Даже если это грозит мне смертельной опасностью», — продолжал упорствовать Винченца. Хотя Бонарма напугала та ярость, с которой он произнес все это, и особенно последние слова, прозвучавшие как клятва, он вынужден был уступить и более не спорил с другом, а лишь справился, хорошо ли тот вооружен. Тебе может понадобиться оружие, Винченце. В саду виллы тебе грозила меньшая опасность, чем это может быть на развалинах. Ведь незнакомец предупредил тебе. При мне шпага и кинжал. А ты, Банармо, вооружен? Тише! Шепотом предостерег его Банармо, когда они обогнули выступ скалы, нависавшей над дорогой в Неаполь. Мы приближаемся к арке. Вот она. Переброшенная через дорогу арка соединяла два выступа скалы, один из которых густо зарос сосной и дубом, у подножия другого лежали развалины древнеримского форта. Они молча осторожно ступали по каменистой дороге, с опаской поглядывая по сторонам и ожидая, что перед ними вот-вот бесшумно возникнет фигура зловещего монаха. Но никто не вышел им навстречу. Мы пришли раньше его. Облегченно вздохнул Вивальди, когда они укрылись под сводами арки. Помолчи, друг, остановил его Бонарма. Кроме нас здесь могут прятаться и другие. Это место мне не нравится. От кого еще нам надлежит прятаться, Бонарма? Тоже шепотом спросил Винченце. От разбойников? Согласен, эти места словно созданы для них. Но и мне они подходят для осуществления моей задачи. Да, ты прав, это охотничьи места, согласился банарма Не лучше ли выйти на дорогу, где, по крайней мере, что-то видно? Но Вивальди справедливо заметил, что так они сразу себя обнаружат. Если нас увидят, это нарушит все мои планы. Тот, кто мне нужен, должен появиться бесшумно и незаметно, или он не появится совсем. Мы не должны его упустить. Сказав это, Вивальди отступил еще глубже в тень арки, к подножию лестницы, высеченной в скале и ведущей куда-то наверх. Банарма последовал за ним. Они ждали в молчании. банарма о чем-то размышлял. Венченце же еле сдерживал нетерпение. «Ты веришь, что нам удастся схватить его?» Наконец прервал молчание Бонармо. «Он проскользнул мимо меня так бесшумно, будто он тень, а не живой человек». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Вивальди. «Я не боюсь признаться, что суеверен». Это место нагоняет такую тоску, что я готов поверить в привидения. Но улыбнулся. Согласись, — продолжал Бонармо, — что он появился при обстоятельствах более чем странных. Откуда ему известно твое имя? Ты говорил, что в тот первый раз он назвал тебя по имени. Как он узнал, откуда ты и что будешь возвращаться этой дорогой в Неполь. Каким таинственным образом ему известны твои планы и намерения? — Я не уверен, что они ему известны, — возразил венчанца. Но даже если это так, это отнюдь не означает, что для этого он прибегнул к помощи сверхъестественных сил. Мне кажется, что того, что произошло сегодня вечером, «Вполне достаточно, чтобы убедить тебя в том, что он знает все о твоих планах», — продолжал настаивать Бонармо. «Неужели ты веришь в то, что Элена, если бы ее сердце было свободным, осталась в такой степени равнодушной к серенаде, что не пожелала даже выйти на балкон или подойти к окну?» «Ты просто не знаешь Элену, друг Бонармо», — горячо возразил венчанца поэтому я прощаю тебе твои сомнения. Однако в одном ты прав. Она могла бы подать мне какой-то знак. В полном отчаянии вдруг согласился юноша и умолк. Незнакомец предупредил тебя. Он, видимо, знал, какой прием тебе будет оказан. Знал и об опасности, которой ты счастливо избежал в первый раз. Да, очевидно, он знал не сдержавшись, воскликнул Венченце, забыв об осторожности. Он и есть мой соперник, и намеренно поселил в моей душе сомнения. Он специально облачился в наряд монаха, чтобы я всему поверил. Неужели я буду покорно ждать его, прячась в темноте? «Ради Бога, Венченце, умерь свой гнев!» — взывал к его благоразумию Бонарма. «Вспомни, где мы находимся! Твои догадки нелепы!» И он принялся успокаивать друга, пока тот, наконец, не взял себя в руки. Они долго еще стояли в напряженном ожидании, как вдруг банармо наконец, различил в темноте, что по дороге от виллы Алтиери кто-то идет к развалинам, Приближавшийся человек ступал столь бесшумно, что его шагов не было слышно. Бонармо видел лишь приближающуюся тень, но вот незнакомец, подойдя к арке, остановился на дороге, где слабый свет звезд освещал его фигуру. Вивальди, глядевший в другую сторону, не видел его, а Бонармо, зная горячность друга, Не спешил его предупреждать. К тому же он считал, что надо прежде убедиться в намерениях незнакомца и в том, что он именно тот, кого они ждут.